Глава 5 Николай Тимофеевич внимательно разглядывал полуразрушенное здание бывшего административного корпуса пищевого комбината, подканувшему лету названием «Ударник». «Да уж, не весело», – произнес он, прохаживаясь по опустевшему зданию. Под ногами скрипело битое стекло, тут и там попадался разнообразный строительный мусор. Огромное количество хлама, то, чего нельзя было сдать перекупщикам, валялось в разных углах. Электропроводка везде, как и полагается, была оборвана, остекление во множественном количестве отсутствовало. Ничего, в сорок первом еще хуже было. Тогда на голом месте начинали. А здесь стены и крыша над головой имеются, снова произнес Николай Тимофеевич. Володя, что слышишь о погоде? На этот раз Николай Тимофеевич обратился к подошедшему невысокому толстячку с большой залысиной в круглых старомонных очках. Вроде еще тепло, неделю будет стоять. А что насчет людей? Отправил Смирнова на биржу труда, думаю, к завтрашнему дню будет у нас две бригады. Хорошо. Николай Тимофеевич, а как с техникой? Не затянут это дело? Нет, Володя, если товарищ Репей сказал, то день в день все будет. Пойдем осмотрим второй корпус, скоро работа закипит почти как в лучшие годы. Толстячок по имени Володя ничего больше не говорил. Молчал и Николай Тимофеевич. Они не спеша двинулись к двухэтажному зданию из обветренного, обколотого местами красного кирпича. «Тьфу ты, мать твою, Люба!» Возмущался Архип Архипович. «Чего ты ворчишь, старый пиздюк? Выпил ты свою бутылку? Сколько еще позавчера? Настолько пьяный был, что и забыл». «Нет, Люба, ты честно скажи, если вылива мою бутылку. Признайся, ни себя, ни меня не мучай». А то ведь осадок жуткий на душе сидит, прямо за нос и впился. Смотрю я на тебя, Люба, и не верю тебе. Раньше верила сейчас, как 20 лет кряду, не верю, и все тут. Ты, Люба, сама в этом виновата. Зачем тогда вино вылило, что мы с дедом Истафием на 9 мая пили? От этого все и пошло. От того и вылило, что если бы вы тогда это вино допили, то дед Истафий Богу душу уже тогда отдал, а вот так еще десять лет прожил. Ах, Люба, замутишь ты, Такую ересь спасу нет, нутро горит, а ты все про Бога Да душу. А здесь в корень Зрить надо Жизнь она Все одно прожита. чего еще к чертовой Матери нужно? Душа Успокоения просит. А когда ей отправляться, она и сама Знает. Придет приказ так Сразу в путь. Что ее изводить? Пропащий ты, Старикашка, Архип. Если бы ты так молодой Пил, то помяни. Моё слово, ни дня бы с тобой не жила, как в цепи ей Богу сорвался. Сам себе могилу роешь, лучше бы денег подкопили, да к дочке съездили. Ты уже забыл, что у тебя ещё двое внуков имеются, и правнук в прошлом году родился. Помню я всё, Люба, только спокоя мне сегодня нет. Так же, как и вчера Архив. Со смены пришёл, устал, думал, выпью, расслаблюсь и спать. На два часа, Архип, спанье твою Ладно, иди, возьми себе красненькую. Люба протянула мужу деньги. Архип Архипович заметно просветлел лицом. Быстро надел туфли, покряхтел, натягивая ветровку и уже на пороге произнес. Люба, ты слышала? Комбинат наш родной снова открыть собираются. Говорят, людей набирают. Нет, не слышала. Зато Николая Тимофеевича видел. Самого Николая Тимофеевича брешешь. Вот тебе крест. Перекрестилась Люба.